показавшаяся из-за посольского сквера, а не между двух кукольных театров, я угадывал, глядя на нее, одно из тех занятий Жильберты, в которых я не мог участвовать и которые заставляли ее выходить или оставаться дома. Я соприкасался с тайной ее неведомой жизни. Эта самая тайна волновала меня также когда, мчась по приказанию девочки с резким голосом на лужайку, чтобы немедленно приступить к нашей игре, я видел, как Жильберта, такая живая и бесцеремонная в обращении с нами, делала реверанс даме, читавшей журнал «Дес Деботс», которая приветствовала ее словами «Какое чудное солнце! Кажется, будто сидишь у печки!» И разговаривала с ней с робкой улыбкой, с чинным видом, вызывавшим во мне образ другой девочки, какой же Жильберта была, должно быть, дома с родителями или в гостях у знакомых своих родителей и вообще во всей той части своей жизни, которая оставалась для меня недоступной. Но никто не давал мне более яркого впечатления этой жизни, чем господин Сван, приезжавший через некоторое время за дочерью. Объяснялось это тем, Что он и госпожа Сван, так как дочь их жила с ними, так как ее учения, игры, знакомства зависели от них, содержали, подобно Жильберте, а может быть даже в большей степени, чем Жильберта, как и подобалось существам, обладавшим всей полнотой власти над нею, какую-то недоступную для меня, проистекавшую из этой власти тайну, какое-то мучительное очарование». «Все, что их касалось, было для меня предметом столь неослабного интереса, что в дни, когда господин Сван, которого я так часто видел в детстве, в то время, когда он был близок с моими родными, причем он не возбуждал во мне никакого любопытства, приезжал за Жильберты на Елисейские поля, вид его после того, как прекращалось мое сердцебиение, вызванное появлением его сервоцилиндра и пальто с пелериной, потрясал меня точный вид исторического персонажа, о котором незадолго перед тем мы прочли ряд исследований, и малейшие подробности жизни которого нас страстно волнуют. Его знакомство с графом Парижским, к которому, когда я слышал разговор о нем в Камбре, я относился с полным равнодушием, приобретало теперь в моих глазах характер какого-то чудесного события, как если бы никто другой никогда не был знаком с Орлианами. Оно резко выделяло его на вульгарном фоне разношорстной публики, наводнявшей эту аллею Елисейских полей. И я восторгался его согласием выступать публично, не требуя никаких особых знаков внимания к себе, которых, впрочем, никто и не думал ему оказывать, настолько глубоким было окутывавшей его инкогнито. Он вежливо отвечал на поклоны подруг Жильберты и даже на мой, несмотря на размолвку с моей семьей, но не подавал виду, что узнает меня. Это движение напомнило мне, что он очень часто виделся со мной в Камбре. Я сохранил о нем воспоминания, но оно пребывало где-то в тени, потому что с тех пор, как я вновь увидел Жильберту, Сван сделался для меня главным образом ее отцом и перестал быть Сваном из Камбре. Как мысли, с которыми я переплетал теперь его имя, были отличны от мыслей, в сочетании которых он некогда входил и к которым я больше не обращался, когда мне случалось в последнее время думать о нем, так и сам он – стал совсем новым для меня лицом. Все же я связывал его искусственной какой-то, непрочной и косой нитью с нашим прежним гостем. И так как вещи имели теперь для меня цену лишь поскольку моя любовь могла извлечь из них выгоду, то воспоминания о прошлом вызывало у меня прилив стыда и сожаления о моем бессилии вычеркнуть из жизни годы, когда в глазах этого самого свана который находился в настоящий момент передо мной на Елисейских полях и которому Жильберта, к счастью, не сказала, вероятно, моей фамилии, я так часто выглядел по вечерам смешным, посылая маме просьбу подняться в мою комнату и поцеловать меня в постели, в то время как она пила кофе со Сваном, с моим отцом и моими бабушкой и дедушкой за столом в саду.